Глава 78. 21 мая, вторник. Сокамерника Микки стара Чарльза Нельсона, отправили в другую тюрьму, и Микки, к его разочарованию, перевели в новую камеру в следственном изоляторе тюрьмы Льюиса. Теперь он делил комнату с бодибилдером из Албании по имени Лорик Вусай устрашающего вида недружелюбным верзилой в татуировках, обвиняемым в убийстве. В крошечной камере, такой же, как предыдущая, но еще меньшей по площади, были две койки, одна над другой, а также туалет и умывальник, отгороженные полиэтиленовой шторкой для душа. Тут и зернышку негде было упасть, не говоря уж о яблоке. Оказавшись в камере первым, здоровяк завладел пультом дистанционного управления. А значит, Микки приходилось мириться с бесконечной чередой футбольных матчей, во время которых албанец постоянно орал, глядя на экран практически при любом движении игроков с обеих сторон. С тех пор, как узнал о смерти Стюи, Микки отчаянно жаждал тишины и спокойствия, чтобы погревать о брате, а также изучить юриспруденцию. Отчасти это помогало ему отвлечься. Он обрадовался, когда албанец, почти не говоривший на английском, свалил на силовую тренировку во вторник в пять часов вечера. Благодаря передышке он сосредоточился над изучением законов, регулирующих контрабанду наркотиков, и попытался выяснить, насколько можно смягчить приговор, если признать вину и выдать сообщников, став свидетелем обвинения. Попросту говоря, заложить подельников. Адвокат анну Вассанд по его просьбе оставил ему несколько толстых книг по праву, соответствующие главы и страницы которых любезно отметил желтыми стикерами». Но, несмотря на это, Микки с трудом усваивал юридический жаргон. Внезапно ему показалось, что солнце скрылось за облаками. Только в камере солнца не было. Он поднял глаза и увидел еще одного мужика из Восточной Европы. Лысого, накачанного, которого раньше замечал мельком в этом крыле. Под глазом — татуировка в виде слезы. Это означало, что он, возможно, кого-то убил. «Микки, тебе послание!» «От твоего хорошего друга Терри!» Стар посмотрел на Верзилу. «Завтра ты не станешь давать показания!» Секунду спустя его горло сжала рука, мощная, как челюсти бульдозера. И тут, в нескольких дюймах от левого глаза, Микки увидел пластиковое лезвие. Горло сдавили еще сильнее. Так сильно, что он едва дышал. Он посмотрел в глаза нападавшему. Темные и пустые, как самый глубокий колодец во Вселенной. Лезвие приблизилось. Рука крепко сжимала горло, он не мог дышать. Лезвие коснулось его здорового глаза. Холодное, сверкающее, размытое пятно. Тут внезапно хватка ослабла. Микки услышал стон, затем глухой удар. На мгновение свет померк. Он увидел, как нападавший отлетел назад и врезался головой в дверь камеры. Секунду спустя мужчина уже лежал на земле, а Лорик, сокамерник Старра, албанец, навалился на него сверху с оружием в руках. «Собирался глаз моему другу выколоть. Я отрежу тебе уши, потом отрежу член и яйца и запихну их тебе в глотку, если ты еще когда-нибудь к нему приблизишься. Мы поняли друг друга?» Нападавший кивнул и вдруг закричал. Албанец отсек ему правое ухо. Она упала на пол, и из височной части головы хлынула кровь. «Тебе повезло! Сегодня я отрежу только одно ухо! Еще раз подойдешь к моему другу, отрежу второе, а теперь свалил отсюда!» Противник Старро неуклюже поднялся на ноги и, прижимая руку к голове, нетвердо направился к двери. Лорик со всей силы пнул его взад. Он пролетел через дверной проем и рухнул лицом на пол, заливаясь кровью. Албанец швырнул вслед ему ухо и захлопнул дверь. «Спасибо, приятель!» — выдохнул Микки. «Ты мой друг!» — лорик похлопал его по плечу.